Александр. И всего мира мало. Глава третья. Александрий много. Цепочка городов с таким названием отмечает путь Александра Македонского от Турции до Инда. Разные языки исказили первоначальное звучание, но иногда его можно расслышать как далекую мелодию. Александретто. По-турецки — искендерун. Александрия Карманская, ныне Керман, в Иране. Александрия Маргианская, теперь мерв в Туркменистане. Александрия Эсхата, что можно перевести как «Александрия на краю света», сегодня Худжант, в Таджикистане. Александрия Букефала, основанная в честь коня, на котором Александр скакал с детства, позже названная Джалалпуром в Пакистане. Война в Афганистане напомнила нам имена прочих древних Александрий: Баграм, Герат, Кандагар. Плутарх рассказывает, что Александр основал 70 городов. Он желал оставить след после себя, вроде тех детишек, что пишут свои имена на дверях и стенах общественных туалетов: "Я здесь был, я здесь победил". Атлас протяжённая стена, на которой Александр не раз расписался на память. Сила, движущая Александром, причина поразительной энергии, способной забросить его в завоевательный поход длиной в 25 тысяч километров, крылась в жажде славы и восхищения. Он истовы верил в легенды о героях, более того, тягался с ними. Был одержим образом Ахилла, самого могучего и непобедимого воина греческой мифологии. Он выбрал Ахилла в детстве, когда стараниями учителя Аристотеля открыл гомеровские поэмы. Мечтал походить на него. Испытывал тот же страстный восторг, что нынешние мальчишки испытывают по отношению к звездам спорта. Рассказывают, что под подушкой у Александра всегда лежали экземпляр Илиады и кинжал. Трогательная картина. Сразу представляешь себе мальчишку, заснувшего в обнимку с открытым альбомом спортивных карточек. А снится ему, как он, подрёв обезумевших трибун, выигрывает чемпионат. С той лишь разницей, что Александр воплотил в жизнь свои самые безумные мечты об успехе. История завоеваний, занявших всего 8 лет, Анатолия, Персия, Египет, Центральная Азия, Индия — сделала его чемпионом по военным подвигам. В сравнении с ним Ахилл, положивший жизнь на десятилетнюю осаду одного единственного города, жалкий салага. Александрия Египетская родилась, могло ли быть иначе, из литературных грез, нашептываний Гомера. Во сне Александр увидел, что к нему подошел седой старец. Приблизившись, таинственный незнакомец произнес несколько строк из Одиссеи об острове под названием Фарос, омываемом звонким прибоем у побережья Египта. Остров такой и в самом деле нашелся близ намывной равнины, где воды дельты Нила вливаются в Средиземное море. Повинуясь логике своего времени, Александр решил, что сон вещий и основал на упомянутом месте город. Место показалось ему красивым. Песчаная пустыня сходится с пустыней водной. Два безлюдных, неизмеримых, изменчивых ландшафта, вылепляемых ветром. Александр самолично насыпал мучную дорожку, обозначавшую внешний контур города в форме почти идеального прямоугольника. Дал указания, где должна располагаться площадь, каким богам следует посвятить храмы и как лучше строить крепостную стену. Со временем маленький остров Фарос соединили с дельтой посредством Мола, и на нем выросло одно из семи чудес света. Когда строительство было запущено, Александр отправился дальше. Население будущего города состояло из греков, евреев и из древля живших в округе египтян-пастухов. Коренные жители, как водится при колонизации в любые времена, стали гражданами низшего статуса. Александру больше не довелось увидеть этот город. Менее десяти лет спустя туда вернулся его труп. Но в 331 году до нашей эры при основании Александрии ему было 24, и он чувствовал, что непобедим.